Глава 7 Первое слово соблазнительницы. О том, как приставать к симпатичным незнакомцам, о том, почему нужно говорить с мужчинами сладким шепотом, о том, как к нему прикасаться, о том, зачем окружать себя ненужными мужчинами и как это действует на нужных, а также о том, почему влагалище перед оргазмом краснеет. Женщины могут страдать только от недостатка мужского внимания, а не от его избытка. Зная это, опытная соблазнительница увеличивает число влюбленных в нее мужчин за счет незнакомцев вокруг. Как же заговорить с незнакомым симпатичным мужчиной? Самый классический подход – спросить направление, даже если это направление вы и так знаете. Для того, чтобы определить, насколько вы мужчине нравитесь или готов ли он с вами общаться, можно начать обращение к человеку со слов «извините» и по первым секундам, которые последуют после вашего «извините», Будет понятно, настроен ли он на общение с вами. Если он проявит нетерпение, то лучше его отпустить. Если же он остановился, чтобы ответить вам на вопрос, тогда можете придумать на ходу ваш вопрос. Понравившегося мужчину постарайтесь задержать подольше, например, вынув блокнот и ручку, чтобы записать сведения, которые он вам сообщит, отвечая на ваш вопрос. А потом скромно попросите. «Можно я запишу ваш номер телефона, раз уж блокнот и ручка у меня под рукой?» Вот и парень, который вам понравился, у вас в руках. Вы можете подходить к симпатичным юношам в супермаркетах, задавая им разные вопросы. Попробуйте попросить понравившегося мужчину достать пачку чипсов на самой высокой полке, даже если вам эти чипсы не очень-то и нужны. Зато мужчина сможет продемонстрировать свою силу и превосходство. Нет ничего более невинного и очаровательного, чем женщина, просящая совета или помощи. На вечеринке можете просто широко улыбнуться понравившемуся вам парню, чтобы показать, как вы рады его видеть и что у вас все замечательно. Можете подойти к нему и сказать: "Привет. Обязательно представьтесь. Ведь люди приходят на вечеринки, чтобы познакомиться, встретить интересных людей и просто расслабиться. Вечеринка это уже само по себе повод для знакомства. Для похода в ночной клуб многие девушки не забывают подобрать себе красивое платье, модные туфли и аксессуары, уложить волосы и тщательно сделать макияж. А вот о самом главном, о хорошем выражении лица и прекрасной улыбки они почти всегда забывают. Никому не нравится смотреть на угрюмые лица и на опущенные уголки губ, которые часто можно увидеть у танцующих. Если вы хотите понравиться, покажите, что вы получаете колоссальное удовольствие от музыки. После танцев возьмите свой стакан и подойдите к нему. Можно начать разговор с такой вот веселой фразы. «Хотелось бы посмотреть, как это смотрится отсюда». Или «Интересно, а насколько я глупо выгляжу на танцплощадке?» Девушка, которая способна посмеяться над собой, нравится парням. Можно спросить, танцует ли он или просто пришел послушать музыку. Но ни в коем случае не надо его приглашать танцевать. Может быть, он этого делать не умеет и очень стесняется. Если нет, и вы ему понравились, он вас пригласит сам. Очень часто парни приходят на вечеринки, чтобы посмотреть, поговорить, а не потанцевать. Можете просто постоять с ним в сторонке и поговорить. «Привет» или «Как тебя зовут» являются хорошим началом. Попросить его присмотреть за вашими вещами, пока вы сходите в дамскую комнату. Мужчины любят быть нужными. Можно признаться, мне ужасно неудобно, неловко, но я хотела бы с тобой познакомиться. А такая фраза «Есть ли у вас время вместо «не подскажете ли который час»» может ему очень понравиться, показаться немножко кокетливой. Не стоит спрашивать при первом же разговоре, чем он занимается в жизни, пытаясь выведать, кем он работает. Люди такие вопросы не очень любят. Лучше спросить о том, чем ему нравится заниматься, его интересах, хобби. Всегда легко разговаривать на невинные темы – музыка, кино, еда. Голос играет очень важную роль. Тон, которым вы говорите, намного важнее того, что вы говорите. Мягкий, низкий голос всегда понравится собеседнику. Банальная фраза о погоде «Ах, как сегодня жарко!» может звучать по-разному и очень даже горячо, если это сказать сладким шепотом. Та же фраза может прозвучать, как сводка погоды, если это пробубнить. Мужчины любят, если с ними откровенничают. Поделитесь с ним маленьким секретом, ему будет приятно, что вы доверили ему что-то личное, даже если для вас это просто пустяк. После этого ему самому будет легче с вами откровенничать, вы станете ему ближе и роднее. Не надо рассказывать о себе многое, говорите правду, но не говоря при этом всего. Показывайте мужчине выражением лица, жестами всем телом, что он очень много для вас значит. Дайте почувствовать мужчине ваше тепло в прямом смысле этого слова. Прикасайтесь к нему нежно. Прикосновение играет важную роль в общении. Не взначай положите ему руку на колено, тем самым вы войдете в его личное пространство. Такой жест он рискует воспринять как сексуальное предложение. Но если это легкое вторжение ему понравится, он не захочет вас больше отпускать. Мужчина начал заводиться, если он слегка приоткрывает свой рот, прикасается к своим волосам, к своему лицу, глазам. Иногда мужчины подсознательно показывают или прикасаются к своим половым органам. Чтобы вызвать интерес понравившегося вам юноши, надо почаще появляться в компании других мужчин. Женщина, которая нравится большому количеству мужчин, не может ему не понравиться. Это срабатывает подсознательно. Женщина в ореоле других мужчин – самая лучшая реклама. Полезно иногда игнорировать его. Ему будет не по себе, когда он почувствует, что время от времени смотреть на высыхающую краску – зрелище куда более привлекательное, чем смотреть на него. Мужчин привлекает женщина не очень доступная, а та, которую надо добиваться. Им нравится процесс охоты еще с доисторических времен. Если у вас есть возможность выбора времени встречи с вашим избранником, то для свидания больше подходит ужин, чем обед, и обед, чем завтрак. По результатам исследований ученых, люди выглядят более привлекательными в более позднее время суток. Поздним вечером для мужчины, которого вы решили соблазнить, вы будете гораздо привлекательнее, чем ранним утром. Самой сексуальной частью тела женщины является рот, который у мужчин подсознательно ассоциируется с лагалищем. Перед оргазмом малые половые губы становятся ярко-красными от притока крови, точно так же, как и наши губы краснеют, когда мы возбуждены. Так что яркая красная помада подскажет ему, что вы от него без ума. Постарайтесь не только никогда не обсуждать с вашим избранником ваших бывших спутников жизни, но и вообще много о себе не рассказывать. Важно никогда не открываться полностью. Чем больше таинственности в вашем образе, тем больше и дольше мужчине захочется вас разгадывать. Поэтому, кстати, так мало существует длительных браков между людьми, которые росли вместе. Они становятся друг для друга братом и сестрой, элемент таинственности исчезает, а он так необходим в семье и в любви. Поэтому взаимоотношения между вместе растущими людьми больше похожи на родственные, чем на страстно-сексуальные. Улыбайтесь всегда, но не улыбайтесь фальшиво, как это делают продавщицы в супермаркетах, чтобы лицо не выглядело перекошенным и напряженным. Улыбаясь, не забывайте показать зубы. Попробуйте при этом слегка покусывать нижнюю губу, и играйте своими губами. У мужчин появляется сильное желание поцеловать такую девушку. Улыбаться надо не только губами ртом, но и глазами, тем более, что при улыбке светится все лицо. А при смехе тело вообще достигает состояния, похожего на состояние возбуждения. И мужчина примет это за сексуальное возбуждение. А нам ведь только того и надо. История, которую я хочу вам рассказать, подтверждает мысль о том, что очень важно быть в каждую минуту готовой к встрече с мужчиной вашей мечты. И поэтому нужно улыбаться и прилично выглядеть, даже если вы отправились всего лишь выбрасывать мусор. На моей парижской улице есть маникюрный салон, в который я частенько захаживаю. Бельяна моя маникюрша часто жалуется на то, что в связи с характером ее работы она общается чаще всего с женщинами, и поэтому ей никак не удается наладить свою личную жизнь, тем более, что после тяжелой работы у нее нет сил ходить по барам. Однажды вечером у меня была назначена с ней встреча в 6 часов, последняя за ее день. Вы, наверное, слышали о том, что социальная защита французов является одной из лучших в мире, и поэтому они по закону работают всего 35 часов в неделю, то есть 7 часов в день с двумя выходными и никогда не утруждают себе переработкой после 7 часов вечера. Бельяна как раз заканчивала красть мне ногти и рассказывала о том, как она планирует записаться в клуб знакомства по интернету, так как она устала от одиночества, как дверь за ее спиной отворилась, и мы услышали низкий мужской голос, который произнес «Извините меня, я знаю, что уже поздно, но нельзя ли мне сделать маникюр?» Я увидела через плечо известного французского актера-красавца Винцена Переза, но прежде чем я опомнилась от изумления, Бельяна, даже не поворачиваясь назад, сказала «Не-а, мы закрываемся через 10 минут». и продолжала ворчливо на полтона ниже что он о себе думает чтобы ввалиться сюда в этот час да еще надеясь сделать маникюр потом уши бельяны, тонко настроенные на такие важные для незаможной девушки звуки как шум двигателя дорогих спортивных машин услышали как взревел под ее окном двигатель ferраari она повернулась чтобы посмотреть и мне показалось что ее позвоночник навсегда заклинило в этом положении так потрясло ее увиденное она еще очень долго жалела о случившемся а я вежливо заметила что человек всегда должен держать глаза открытыми, чтобы не упускать таких возможностей. Один мой знакомый страховщик заключил многомиллионную сделку по корпоративному страхованию с голым мужчиной, которого он случайно встретил в сауне Леонского отеля. Будьте всегда готовыми, как завещал великий Ленин.